Гюст был испуган. — Ничего подобного. — Ну, не любишь, не отрицай, сам знаешь. — Какая чепуха! Когда он родился, я, правда, не очень ему обрадовался, но я не бессердечный, и теперь отношусь совсем по-другому, даже люблю, и хочу, чтобы из него вырос хороший человек. — Но без твоей помощи. Роза вскочила на ноги, бросилась в спальню и захлопнула за собой дверь. «Сейчас самое время уйти от нее!» Попытался он убедить себя. «Хватит с него!» Но при мысли о том, как он будет жить без розы, его охватила внезапная слабость. Он вспомнил, какой привлекательной она была только что в гневе. Щеки пылают, голова гордо поднята. Венера! Стоит ли удивляться, что у него... И голова не работает, и руки как чужие, ведь с самого ее возвращения из Брюсселя у них не было ни единой ночи любви. Все одни мысли о работе. Он подошел к спальне, отворил дверь и услышал, что Роза плачет. Огюст бросился к ней, принялся утешать, и она обняла его с такой страстью, с таким чувством, которая пугала и влекло его радость высушила ее слезы заглушила сомнения она чувствовала что теперь он отдает ей свою любовь без остатка а не как прежде неохотно в виде одолжения он отдавал ей всего себя целиком после в блаженном покое он шепнул ей мне пришла блестящая мысль. Я научу маленького Огюста рисовать. Роза была довольна, что он проявил интерес, но сама идея разочаровала ее. Она спросила, — это поможет ему учиться в школе? — Поможет стать художником. — А откуда ты знаешь, что ему понравится рисовать? — Наверняка понравится. Я его научу, ведь он мой сын. — Он твой сын, дорогой. Роза целовала его сильные пальцы, гладила рыжую бороду и говорила, — О, Гюст, если бы нам только купить настоящую двуспальную кровать с большими медными шарами на спинке, вот бы я была счастлива! И вышитое покрывало, — думала она, — и длинные белые шторы на окна, и распятие, и статуэтку Девы Марии над кроватью. Но не все сразу. «А почему именно такую кровать?» — спросил он с неожиданным подозрением. «Тогда бы я чувствовала себя замужней женщиной», — подумала она, но вслух сказала. «Ты хочешь научить рисовать маленького Огюста, а я научиться любить тебя, как ты того заслуживаешь». Огюст был не очень уверен. Заслуживает ли он такой любви, но сказал, — Я куплю тебе кровать, когда что-нибудь продастся в салоне. Маленький Огюст был страшно возбужден предстоящим посещением отцовской мастерской. Раньше ему было запрещено там появляться, а он столько о ней слышал, что мастерская представлялась ему таинственной, загадочной и необычайной. В то воскресенье отец дожидался его. «Черт возьми», — как говорил дедушка, — «вот это событие!» Мальчик наслаждался таким вниманием к его особе. Он привык к заботе со стороны дедушки и мамы, но отец редко проявлял ее, и тем выше она ценилась. Он как можно медленнее, чтобы привлечь всеобщее внимание, слез с кровати. Огюст сказал... Поторапливайся, малыш, времени в обрез. Маленький Огюст еле прикоснулся к яичнице, отпил чуть-чуть молока, чем очень огорчил маму, ведь только для него и допускалась такая роскошь яйца, молоко, но пропустил ее замечание мимо ушей. Он уже давно усвоил, что мама и дедушка простят ему что угодно. Мальчик быстро вскочил из-за стола, увидев, что отец сердится. Они пошли короткой дорогой через Люксембургский сад, где отец останавливался с ним перед многими статуями. Он показывал на фонтан Медичи. Считается, что это самый лучший образец фонтана во всем мире. Мальчика утомило созерцание бесконечных старых каменных фигур. И почему они такие огромные и серые? — Но чтобы угодить отцу, он спросил, «Самый, — самый-самый лучший фонтан, отец? Не знаю, других не видел. Они дошли до улицы Фурно, где находилась мастерская. Огюст с гордостью отпер дверь, и маленький Огюст чуть не расплакался от разочарования. Он ожидал чего-то необыкновенного, великолепного, как на тех картинах из Лувра, которые ему показывал отец, что-нибудь удивительное. А это было холодное, невзрачное помещение, больше всего походившее на сарай. Стены потемнели от плесени и старости, пол каменный, сырой, леденил ноги. Правда, комната большая, и маленькому Агюсту понравилось, что она залита солнцем, но все остальное такое обычное. Два стула с прямыми спинками, станок для модели, куча глины, гипса и терракоты, нечищенный камин. Как здесь тоскливо! Совсем не так, как он представлял. Но когда отец начал лепить его, это была скульптурная группа, мать и ребенок, сын почувствовал к нему уважение. Отец таил в себе непонятную силу, и у него были такие умелые руки. Под его пальцами глина обретала форму, становилась похожей на него и на маму, и маленький Огюст был в восторге. «Можно мне попробовать?» — попросил он. «Конечно!» — Огюст был очень доволен. «Может быть, у ребенка та же тяга к искусству?» Но маленький Огюст не знал, как обращаться с глиной, и отцу надоела эта игра. «Не стоит торопить ребенка», — думал он. А у того глина падала из рук, ничего не выходило. Огюст прервал эту деятельность сына, дал ему бумагу, карандаши и пастель, и попросил нарисовать что-нибудь. «А что?» Маленький Огюст был в полной растерянности. «Что-нибудь?» что придет в голову. Но мальчику ничего не приходило в голову, и он сидел на стуле поникший, готовый расплакаться, пока не взглянул на отца, склонившегося над ним, грозного, огромного. Он начал рисовать Огюста и изобразил его довольно похоже. Огюст с облегчением вздохнул. «Значит, у мальчика все же есть способности». Он так обрадовался, что забыл показать сыну, какие будут у него обязанности. Дал ему еще бумаги и приказал рисовать, что захочется. Маленький Огюст помотал головой. — Ну что ему придумать? Можно опять нарисовать тебя, отец? Огюст-старший был рассержен, разочарован. У маленького Огюста дрожали губы. Он обиделся. Отец не понимал его. Он мог бы рисовать его сколько угодно, знать бы, что срисовывать, чего к нему пристали. На мгновение он возненавидел этого человека, который, как большой мохнатый медведь, грозно следил за ним. Мальчик воскликнул, как же я могу рисовать то, чего не вижу? Не стоит его слишком торопить, подумал Огюст, ведь прошли целые годы прежде чем я научился рисовать по памяти. Он вспомнил совет, который вечно давал Дега. «Выдумывайте, выдумывайте!» «Рисуй, что хочешь», — сказал он. «У тебя верная рука». Похвала ободрила ребенка, и он трудился весь день напролет, изображая отца, потом нарисовал несколько ног и рук и несколько ртов, Пока не спустились сумерки, не стало совсем темно. Он трудился, а отец рассказывал ему о силе и мощи искусства, о том, сколько в нем заключено вдохновение, что искусство — особый мир, а маленькому Гюсту чудилось, что его подвергают пытки. Руки налились свинцом, глаза воспалились. И когда, наконец, они вышли из мастерской на улицу, ему показалось, что он вырвался из тюрьмы. Отец, довольный его рисунками и трудолюбием, был с ним непривычно нежен. Огюст рассуждал о необходимости изучения гармонии, порядка, пропорций, а мальчику хотелось заглянуть в конюшню, мимо которой они проходили, чтобы узнать, стоят ли там лошади. Он мечтал покататься на лошади. Вот это уж наверняка интересно. Огюст показал сыну круг его обязанностей в мастерской. Мальчик приходил в мастерскую после школы, а также по субботам и воскресеньям, и должен был выполнять прежнюю работу Розы. Она теперь ухаживала за папой, которой заболел. Пока Огюст лепил... Сын должен был следить, чтобы глина была достаточно влажной, и нужный запас ее всегда был под рукой, инструменты лежали бы на месте, и в мастерской было бы прибрано. Иначе отец мог оступиться или поскользнуться на комке глины, которая все время падала на пол, а в холодную погоду следить еще и за печкой. В награду Огюст собирался научить его рисовать, писать красками или пить. Мальчик не любил эту работу, хитрил и пользовался всякой возможностью увильнуть. Маленький Огюст был неряшлив и рассеян, и считал уборку тратой времени. Через месяц мальчик, обученный Огюстом, мог нарисовать рембранта так он называл черно-белые наброски карандашом, и Энгра, Под этим именем он подразумевал рисунки пастелью. Он рисовал точно, старательно, но однообразно и без воображения. Не обладал терпением, необходимым для живописи, а позирование утомляло его. Огюст понял, что взвалил на себя тяжелый крест. Маленький Огюст, разовощекий, пухлый мальчик, постепенно превращался в коренастого приземистого подростка с круглым расплывчатым лицом. «Отдаленная копия матери», — думал Огюст, — «но без ее характера и осанки. У мальчика были способности, но ни трудолюбия, ни целеустремленности, а воображений совсем никакого». Как-то Огюст рассказал ему о глине. Подобие человеческой плоти. Огюст самозабвенно повествовал об искусстве вояния, а мальчик клевал носом, и тогда Огюст резко спросил, как называется металлическая основа внутри глины и гипса. В ответ раздался легкий храп. Он с горечью подумал, что утомил сына. Однако равнодушие маленького Огюста было непростительным. Три месяца учил, и все попусту. До сих пор ни разу самостоятельно не выбрал модели для рисования. С громким стуком Огюст отбросил в сторону резец, и мальчик, вздрогнув, выпрямился на стуле. Он спросил, — Уже домой? Огюст пожал плечами и пробормотал. — Мне еще надо поработать, а ты можешь идти, если сделал все, что положено. Мальчик огляделся вокруг. Кое-какие инструменты не на месте, и глину надо бы убрать. Но вечер стоял теплый, ясный, и с улицы вносились смех и крики играющих детей. Он сказал «Спасибо, отец!» и бросился вон. Огюст сердился. «Мальчишка — настоящий дикарь!» — угрюмо раздумывал он. Ему бы только носиться по улице. Тогда отец увеличил ему нагрузку, чтобы приучить сына к делу, и тот стал еще непослушней. Стоило отцу отвернуться, как он потихоньку исчезал из мастерской, а пойманный на месте преступления, уверял, что получил разрешение. Мальчик пользовался всяким моментом, чтобы ускользнуть на улицу, поиграть с подростками постарше или сбегать в бестро на углу, где за рисунки посетители дарили ему конфеты. Так бестолку прошел месяц. И вот как-то вечером Огюст вернулся домой с новым суровым решением. Роза, как обычно, шила, и он ледяным тоном сказал — Я все-таки решил продолжить работу над скульптурой матери и ребенка для тебя, и хочу взять мальчика моделью, а его вечно нет на месте. Мало того, что нет модели, не хватает и глины, он делает из нее шарики, бросает в приятелей. — Он не виноват, просто слишком живой, ты должен быть с ним терпеливым, — ответила Роза. — Терпеливым? «Этот ребенок делает все только из-под палки, а у меня нет на это времени». Роза сердито посмотрела на Аугюста. «Как я постарела!» — думала она. «У меня уже седые волосы, и я обязана ухаживать за его отцом, за его ребенком, выполнять все его желания. Господи! Но ведь есть пределы моему терпению». А он почти совсем не переменился с тех пор, как мы познакомились. Разве только рыжие волосы и борода немного потемнели и стали гуще. Нисколько не постарел, — думала она, охваченная жалостью к себе, — а я скоро буду старухой. И так устала. Хоть бы обо мне кто позаботился. Никогда он меня не оценит, пока мы не расстанемся. Огюст, раздраженный ее несогласием, объявил, «Это твоя вина, Роза. Сама меня в это втянула, и я должен его учить». Он негодовал. «Мальчишка пошел в тебя, думает только о собственном удовольствии. Но ему нужны товарищи». «Нет, не нужны. Его надо обучить чему-то полезному, надо развить в нем волю, характер». Ты думаешь, мастерская для этого подходящее место? Ты совсем не поинтересуешься, чего хочет сам мальчик. Может, ему не стоит всем этим заниматься, а только гонять по улице? Разве сам ты не был таким, дорогой? Ты мне говорил, что очень плохо учился в школе. Я любил искусство. Все готов был отдать, только бы рисовать и лепить. Дай ему время. Я из-за него теряю свое. Искусство для него не существует. Он еще очень молод. Ему скоро двенадцать. Ты говорил, что только в четырнадцать лет поступил в малую школу. Папа придерживается старых взглядов. Он не имел понятия об искусстве. Может быть, Огюст, и ему пойти в ту же школу? Уж если я не могу его научить... «Разве это удастся другим?» Он с мукой воскликнул. И к тому же мальчишка совершенно равнодушен к искусству. Взяв себя в руки, он заговорил спокойней. «Будешь помогать мне в мастерской и следить за ним, иначе сам он ничего не добьется». Роза, склонившаяся над шитьем, с побледневшим измученным лицом, обещала сделать, что в ее силах. Перемирие между старшим и младшим Огюстом продолжалось лишь до тех пор, пока мальчику не надоедали игры, которые изобретала для него мать, и слова, которые повторял отец, «Прямо не знаю, что из тебя выйдет, когда ты вырастешь». Он не хотел вырастать, ему бы только свободу и рисовать только когда есть желание». Безответственность маленького Огюста стала для отца источником непрерывного раздражения, и Роза раздражала его не меньше сына. Наступило лето, но Огюст все никак не мог найти подходящие темы, и это терзало его. Он решил заглянуть в кафе «Новые Афины». Направляясь к столику, где обычно сидели его друзья, он испытывал неловкость ведь не виделись уже несколько месяцев. Дега приветствовал его. — А вот он, наш мэтр, наш дебютант. — Вы все еще восхищаетесь салоном? Огюст промолчал. Он чувствовал себя несправедливо обиженным. Фонтена и Мане не было. Никто не мог объяснить причину их отсутствия. Никто не спросил о его неприятностях с бронзовым веком. Моне был молчаливым и мрачным, Писсаро — задумчивым и печальным, а Ренуар делал набросок хорошенькой, круглолицей девушки за соседним столом. Дега, раздосадованный отсутствием внимания, разразился целой тираной, обращаясь к Огюсту. «Наши картины все еще считают творениями безумцев, по-прежнему рисуют на нас карикатуры в Шариваре». «А ты предпочел бы делать это сам», — перебил Ренуар. Дега горячился. «Буржуа по-прежнему не желают тратить денег на наши картины. На выставке дело доходило даже до драки, а публика не просто смеется над нами, а издевается, чуть не набрасывается, и нам почти ничего не удалось продать. Того, что мы выручили, не хватило, чтобы окупить стоимость одних рам». Естественно, что наши картины теперь намеренно не допускают в салон. Ну а ты-то чем недоволен?» Огюст не произнес ни слова, но лицо его выражало сочувствие. «Друг мой!» — продолжал еще громче Дега. «Что же нам остается? С моста в сену и топись».